Глава 12. Последняя битва на Индии Ранней весною в Бакторе и буйствовала зелень трав. Спускаясь от рога гор, она выплескивалась в пустыню между речи, покрывая пески алыми полотнищами тюльпанов Настало время отправиться в поход к Синему морю. Но Александр в своем дворце велел замуровать все окна, зрящие в полуночь, дабы не видеть того света, не вкушать ветров, оттуда прилетающих, не ощущать запахов, чтобы избегнуть даже искуса нарушить слово. Зато открытыми оставались те виды, что творялись на восток, в полудень и на запад, где далеко за землями его империи лежали Эллада и Македония. Они манили к себе, как две жемчужины в подвесках нежных ушей раксаны как ее височные кольца, прикрывающие спиралями трепетные, бьющиеся кровью жилки. Уставшие от похода в полки, вкупе со своим полководцем наслаждались благом весны. Особенно те, кто был оженен на одной свадьбе и после очищения от скверны остался живым. Они перешли из дырявых шатров в дома, отстроенные александрии и всяк сам по себе начали добывать малое время счастливой, беззаботной жизни. Кто вздумал торговать? Кто занялся ловчим промыслом? А кто корчевать в долинах и распахивать земли? Кому что было свычнее? В походных кузницах ковали не мечи, а рала. и исседел и шлей, ладили по стромке. Боевых коней впрягали в скуские плуги, а в походные котлы собирали воду для полива овощей. Бактрийцы и сагдийцы, недавно устрашенные суровым дознанием и казнями, позрев на македонское войско, пришли в недоумение, оторопели и перестали поднимать мятежи. Их непокорные атаге спустились с гор, и кто разбрелся по своим селениям, кто и вовсе пошел на поклон к царю. Так миновала весна, и потянулось долгое жаркое лето. Купальскую ночь, когда все македонцы погрузились в воды Окса, властелин Востока вдруг потерял раксану Все это время он не сходил с седьмого яруса своего дворца и не выпускал жену из опочивальни. Однако праздник и схожий обычай вынудили их наконец-то покинуть Поднебесе и обмакнуться воды бурной реки. И тут средь бурунов и струй белопенный образ жены словно растворился в пене. Александр метнулся вниз по течению, полагая, что унесло раксану Но сколько бы ни звал, Сколько бы не высматривал ее средь блещущей лунной ряби, жены не позрел. Тем паче в тот праздничный час все берега Окса были озарены купальскими огнями. Светло, как днем. Агема, пополненная после казни бактрийскими отроками, прочесывала реку вверх и вниз, обследовала сушу, расспрашивая всех встречных поперечных, и, наконец, Клит Черный сообщил. Царицу видели бегущей в сторону войскового обоза, стоящего на окраине Александрии, отдельным станом. Все же дал царь от жены своей нравной и все изведал, что она таила в мыслях и чреве, и что уже его дитя носило под своим сердцем, и что по обычаю в пору бремя ей претили всякое насилие, ложь, ревность и прочие порочные чувства, дабы не изрочить чадо. Все-таки застал ее за сапожником над распростертой и придавленной ногою к полу барсиной, которая все еще пребывала в скорби и по своему обычаю не сопротивлялась. В последний миг Александр удержал разящую руку и, отняв нож, бросил его в ночную темень. — И все одно! Настанет час, и я убью ее! — клятвенно произнесла Роксана. Царь отнес ее неистовство к ревности, ибо, женившись, он не отрекся от невесты, которой клялся, дал новое имя и до не держал слова. Взять замуж не позволяло лишь уважение к восточным нравам, запрещающим торжеством свадьбы, омрачать священную скорбь. — По македонским обычаям я могу иметь столько жен, сколько пожелаю, — объяснил он. «Разве твоего отца одна жена? Владыка имеет трех и тридцать наложниц!» «Ты можешь взять хоть триста!» сверкала яростью, как лунным светом, в отдых купальской ночи непокорная раксана «Но дочь Дарья, которую ты нарек статирой, я все равно зарежу!» «Зачавший чадо жене претит насилие!» напомнил он. «Тем более убийство!» «Пусть плод нашей любви еще в очреве матери познает непреложные истины!» упрямо молвила царица. предавши отеческую святыню дочь достойна смерти, даже если она свершила это деяние во имя любви к тебе. Таковы наши варварские законы. Эллада погибает лишь от того, что слаблудием стихия чувств и страстей возвышена выше святынь. Боги узрели ее ретивые помыслы и приняли жертву. Сына, недоношенный плод ее, явился на свет мертворожденным. Тем временем летний зной спалил буйство трав, а осень начала приносить свои плоды. Всякий день походные таксаторы те, кто считал живых и мертвых, прибыль и убыль записывали в книге «Прирост полков». Ежесуточно рождалось несколько сот младенцев обоего пола. По македонским обычаям рожденные в походе дети поступали на службу с первого крика, и потому в короткий срок войско приросло более чем на 12 тысяч, ибо у многих молодоженов рождались двойни. В Александрии аксианской окрест ее теперь слышались не посты пратий, Недробный стук копыт и мерный шаг фаланг со звоном оружия. Вселенский ребячий плач. Взирая на это, воины, кто не был оженен на прошлой грандиозной свадьбе, искали себе невест среди персиянок, бактрийских, сакских массагетских и прочих скуфских племен и по обычаю рассекали мечом каравай хлеба с солью. Покорившие восток македонцы вырастали в эту землю, как врастает принесенное ветром семя, пуская корни и выметывая стебель. Вместо леса копий в долинах и на склонах гор вырастали мирные хаты с садами, хоромы, терема. В Бактру и Сагдиану, о богатстве македонского войска, со всего света потянулись купеческие караваны с товаром, поскольку местные торговцы и маркетанты уже не справлялись, чтобы удовлетворить спрос. А где прошел купец, там уже будет молва, бегущая шумом снежной лавины. В середине земли уже судачили на всех торжищах, мол, великий полководец притомился от походов, побед. Отягощенный добычи непомерной, стал чуть не достигнув Инда. И того не ведает, что именно за сей рекой и открывается бездна богатства. Там все из серебра и злата. Если же достигнуть реки Ганги, пройдя сквозь благодатные земли, то откроется следующий мир достатка и превеликой роскоши. Мир шелков, тончайших тканей и драгоценных самоцветов. Дворцы Персиполя в сравнении с тамошними дворцами суть курные горные сакли. Судачили и гадали. Неужто царь Македонии, тиран Эллады, фараон Египта, повелитель Востока, император Персии, сын Бога, далее не пойдет? Александр тем часом пребывал во дворце своей бактрийской столицы с молодой женой. И если мыслил пойти куда, так не далее гульбище, которое полукольцом охватывало седьмой ярус, и оттуда открывался вид на три стороны света. Однажды он случайно заглянул в свою оружейную палату и тут позрел. Бактерийская белая голубица свила гнездо в боевом шлеме и села на яйца, а рядом с ней пристроился сизый, потрепанный в полетах, однако дерзкий македонский голубь, который заворчал на царя и даже попытался клюнуть. Властелин Востока так умилился, что не заметил птичьего помета, которым были обгажены и сам шлем, и доспех, и меч. «Куда же мне идти?» — спросил сам себя. «Коль в моем шлеме столь прекрасная голубица и сидит на яйцах?» «Нет, никуда не пойду». В тот же день раксана его известила, что вновь зачала дитя. Царь был уверен, никакая сила не заставит его покинуть жену и дворец, пока раксана не разрешится от бремени и пока он не возьмет в руки своего наследника. Ему казалось, в мире нет первопричины, способной поколебать убеждения. Поэтому, когда Клип Черный донес, что в Александрию прибыл некий римский проконсул с коллегами и нижайше просит благоволения императора принять его, всего лишь отмахнулся. «Сам узнай, что надо, и удовлетвори его». Подобных посольств царю стали присылать довольно. Били челом не только цари, царьки, князья, вожди племен, но и коллеги промышленников, купцов из разных стран, полисов, областей середины земли. И все желали таможенных льгот и послаблений, чтобы промышлять и торговать в империи. Союзы строителей хотели строить, ваять или ваять, ювелиры извлекать красоту из драгоценного камня нанесением грани. Туда, где жилая благоденствовала слава о величайшей казне и богатстве, сходились и сбегались со всего мира, жаждущие поживиться. Были из Рима, который пока что с любопытством взирал на македонские владения, распростёртые чуть ли не по всему заселенному миру. Только все земное было где-то далеко внизу, и царь, вознесясь на седьмой ярус, был много ближе к небу и впервые ощущал себя не властелином Востока и даже не фараоном Египта, сыном Бога, как бы его ни миновала земная молва. Самый близкий друг из подвижник Клит Черный принял и это посольство, но явился к Александру обескураженным. «Римляне не хотят ни льгот, ни прочих благ от тебя», — доложил он. «Напротив, они готовы сами нести всяческие блага, коль ты заключишь союз с Римом. Сенат даже придумал тебе высший титул, великий понтифик, и готов подписать соответствующий декрет, дабы потом объявить его во всей середине земли. Но для неких уточнений про консул требуется личная встреча с царем Македонии». Прежде Александр был не падок на лесть и не страдал болезнью крайнего тщеславия, но, надышавшись пыли Востока, Атай незримо ею был отравлен. Антификами в Риме именовали строителей мостов, которые соединяли земных людей с богами. Несколько поразмыслив, царь позрел сей титул весьма символичным и удачным, после чего сподобился снизойти и самому принять проконсул со свитой. Но для этого пришлось сыну Амона спуститься двумя ярусами ниже. На пятом, как раз под казначейскими палатами, был устроен тронный зал с тронным из слоновей кости, украшенный золотом, в котором Александр еще не сидел, не испытывая ни нужды, ни потребности. Ему более по нраву пришлась невеликая почевальня с огромным ложем, шелковым балдахином под самым куполом, нежели просторный и холодный зал. Готовясь к приему, царь воссел на трон и тут обнаружил, что тот так высок, что ноги не достают до пола и болтаются в воздухе. А дух Витязя диктовал ему непреложное желание всегда чувствовать под ногами твердь и опираться на нее, в каком бы положении ни находился. Калит Черный уловил помыслы друга и, взойдя в казначейскую палату, выбрал из сокровищ золотой стол Дария и его подставил. Убиенный император Персий любил выседать на коврах, обложившись подушками, и потому его трапезный стол был весьма невысок и подошел как раз, чтобы ощутить опору. Благодушный Александр выслушал про консула довольно отвлеченно, и долго не мог внять, чего же тот хочет. То ли возвеличить властелина Востока и подвигнуть его взять под управление весь мир, в том числе и гордый, никому не подвластный Рим, то ли, напротив, подчинить ему все завоеванные Александром царства страны и земли. Неясность замыслов посланника, или, вернее, собственная неповоротливость мышления, порождалась божественной умиротворенностью духа, в которой царь пребывал. Слушая про консула, он часто отвлекался, взирая на белую голубицу, что влетала в тронный зал, и, садясь на спинку трона, распевно и сласть ворковала, словно в благодарность, что он не изгнал ее из гнезда, свитого в шлеме. Тут царь вовсе умилялся и терял суть, излагаемую посланником Рима, кивал ему, с чем-то соглашался и даже давал добро, но как-то не впопад Однако все же после приема у него осталась кисловатая послевкусие, какое бывает от худого вина, что на привалах подают походные маркетанты. Место опьянения и шума хмельного в ушах долго потом мучает брожение, Учение чрева и отрыжка. Так было и здесь. В памяти, как пена в желудке, остались слова про консула о несовершенстве светской и судебной власти в империи, граничащей с укором. Мол, ты, государь, утратил благородные эллинские нравы, и вся середина земли, в том числе и подвластные тебе греки, негодует и возмущается по поводу варварских судов и казней, учиненных над заговорщиками. Мол, одно дело карать виновных варваров, наказывать туземный дикий люд, и совсем иное, утонченных и просвещенных мужей и отроков. Пороть бичами, пежить каленым железом и вздымать на крестах, как это делается рабами бесчеловечно, и, согласно римскому праву, подлежит осуждению. А что он царь сотворил с летописцем и философом по имени Колесфен, без всякого суда и следствия забил в цепи и держал в узилище, покуда тот не умер? Да, мол, ты даже на троне выседаешь, подобно варвару, поставив себе под ноги стол дари Это также бесчеловечно — унижать мертвого супостата. К тому же стол сей настолько искусно украшен золотой вязью и самоцветами, что недостойно наступать на него походным сапогом. Оказавшись в плену вольготной и беззаботной жизни вместе с молодой женой, Александр и сам уже впал в раскаяние и, с сожалению, вспоминал, как был неумолимо жесток с заговорщиками и клятвопреступниками. Проконсул подвигал его отречься впредь от подобных практик. А для того, чтобы помочь царю надзирать за дознанием, судами и светской властью в сатрапях и областях необъятных земель империи, вызвался оказать услугу и назначить всюду своих пропреторов и квесторов совсем бесплатно. Мол, сатрапы и управители в большей мере персы и скуфь свирепствуют и, покрывая свои действия, вводят в заблуждение императора. А с помощью римских независимых граждан он станет получать самые правдивые вести о состоянии дел. И вот когда властелин Востока исправит эти недочеты и приведет завоеванные земли в должный порядок, тогда Сенат подпишет декрет и объявит Александра великим понтификом. В тот благодатный час властелин Востока не узрел в этом ничего зазорного, либо противного его воле. Да и облика проконсула не запомнил. Показался каким-то безликим, каким кажется изваяние чужого бога. Перед взором осталась лишь его тога с широкой пурпурной каймой. В ушах застрял вкратчивый голос. Пригляд за сатрапами был царю нужен хотя бы для предотвращения бунтов и мятежей. Замороченный он поначалу даже не вник в глубинную суть пространных речей про консула, от которых уже давно отвык, и не сразу сообразил, что ловкий посланник Рима приставил саглядатаев и указчиков дабы македонцы жили по римским обычаям. А в то время весь республиканский Рим виделся Александру как волчья стая мужающих переярков, ибо первые римляне были скормлены волчицей и волчьим молоком, Младосущие они бесконечно сварились за охоту править, расширяли свои ловчие промыслы рыскали уже по всему миру, ища себе добычи. Они вкушали свежую кровь и падаль, отнимая ее у птиц и шакалов. Они не брезговали никакой пищей, не имели своих праздников, обычаев, богов, добывая все это из италийских, этрусских, эллинских земель. Первым взроптал клит черный, бывший теперь по правую руку от царя исполнявший обязанности начальника личной стражи. — Государь! — С каких же пор я утратил твое доверие? — открыл он рваный рот. — Римский проконсул поучает меня, как управлять агемой и избавлять тебя от напастей. Он или я спас тебя от гибели в битве при Граннике. А кто подсобил тебе избавиться от заговорщиков? Но Александр тогда еще не узрел последствий пребывания римлян в империи. Кое-как утешил воеводу. Но вслед за ним стали бить челом сатрапы чуть ли не всех сатрапий. Каждодневно они являлись ко двору. устные и письменно подтверждали одну и ту же жалобу. Римские пропреторы и квесторы стали вникать не только в судебные дела, но и в торговые, получая как следует вести торги, какие цены назначать, что покупать и продавать. Следом за сатрапами пошли вельможи меньшего звания, а то и вовсе гитайры, пехотинцы и лучники. Римские купцы, а более всего менялы, хлынувшие в империю, стали скупать и выменивать уратников в добычу за медные монеты. Стали брать золото и серебро за медь со значенным номиналом. Все они уверяли простодушных, мол, в середине земли золото и серебро давно не в ходу. Теперь и в Македонии по нраву римские литые монеты, квадрансы, семиссы, асы и прочая медь или бронза с указанием унций. И если вы, вернувшись из похода, явите свою добычу в виде серебра и злата, вас засмеют, не продадут куска хлеба. И многие из войска, особенно те, кто обзавелся семьей, однако же не оставлял надежд когда-нибудь вернуться в родные земли, поддавались хитрым речам римских менял и доставали свои кубышки, горшки и черепки со священной ратной добычей. Когда Александру донесли об этом, он издал указ, запрещающий мену, однако без варварской строгости наказания и заслушания. Тем самым словно подстегнул глупость. По войску поползли самые невероятные слухи, и теперь все тайно бросились избавляться от незрачных чеканных монет из серебра и золота, набивая кошели литой и красивой на вид медью. Искусились даже те, кто еще недавно призывал образумиться и не слушать меня. Теперь и они за один бронзовый ас давали серебряную тетрадрахму. В то же время Александр получил послание, в котором проконсул вынес заключение о состоянии дел в Сатрапе. И выходило, будто назначенные царем бывшие Сатрапы Дарья слишком непросвещенные и оттого жестокие и своенравные, чтобы управлять. И следует заменить их наемными правителями из числа пропреторов и вольных римских граждан. Дескать, в империи повсюду царствует варварская тирания, а надобно демократия республиканская. Иначе Сенат не подпишет декрета, и властелину Востока не быть великим строителем мостов, соединяющим земное с небесным. Брат Толомей, видя засилие римлян, не сдержал своих ярых чувств и, придя к Александру, возмутился его терпимостью. «Римляне пожинают плоды твоих побед». заявил скормленный конюхом полководец. «Если их не изгнать, власть утечет из твоих рук, как утекает время». «Опомнись, брат, исторг исторгни сладкий морок!» За столь прямые речи в прошлые времена он бы не пощадил и брата. Но тот выслушал и повелел ему отправляться наместником в Египет. То есть удалил, чтобы не сотрясал своим ретивым словом стены дворца. Наконец, с проникли и воинские дела, стараясь снушить македонцам, покорившим без малого весь мир, как следует воевать, строить фаланги, как и куда ставить гитайра в боевых порядках. В общем, учить премудростям ратного искусства. И тут загорала гордость македонцев. Ко дворцу царя явились сначала полководцы, к ним примкнули старшины и сотники, затем гитайры, фалангисты, щитоносцы, легкая конница и лучники. Так мало-помалу восстало все войско, и, войдя из разных мест в Александрию, выстроилась боевой порядок. Неклюжий, пестрый, разношерстный Иногда в купе с гитарами сидели малые дети. За стремена держались жены. Вместо полковых знаков на древках копий ветер трепал пеленки. Но ду был боевой. «Царь, ты пустил менял!» — кричали. «Ты благоволил к ним! Обманщики нас обобрали! Мы поменяли всю прежнюю добычу на унцы и асы! Теперь или заплати из казны, или веди нас на добычу!» И многие стали бросать к подножию дворца медные монеты. Царь слышал и крики, и звон, однако к войску не вышел, поскольку обнаружил, что доспехи и оружие все засижено птицами, а в золотом шлеме пищат птенцы. Тогда к царю взошел клип черный и донес о своем преступлении. Помимо воли государя и даже наперекор ему он тайно похитил проконсула, свез его в горы и там пытался пристрастием. Римский посол признался под бичами, что хочет в империи себе ни славы и ни богатств, да и плодов побед Александра отнимать не намерен. но ищет он со своей коллегией путь между речи Инды и Ганги. И когда посулами титулов и мировой славы смирит властелина Востока, то морем и по суше приведет свои легионы, чтобы вторгнуться в Индию и овладеть ее несметными сокровищами. В доказательстве слов своих воевода вынул из Сымы окровавленную тогу с пурпурной каймой и развернул ее. Там оказалась голова проконсула. В тот миг царь и узрел его хищный облик, поскольку только миг истины и смерть являют подлинный образ человека. — Теперь делай все, что захочешь, — повинился Клитчерный. — Я присягал тебе исполнять свой долг, уберегая от супостата, и я его исполнил. — А что сотворить со мной? Твоя воля, государь. Отрубленная голова и вид крови стряхнули сонную божественную оторопь, и вместе с нею царь выбил из боевого шлема гнездо вкупе с птенцами и водрузил его на голову. — Сам поведу полки на реку Инд. Белая голубица засуетилась возле потомства, трепеща крылами.